Однажды Мула принес домой кусок мыла и попросил жену выстирать ему рубашку. Едва она намылила рубашку, как вдруг появилась огромная ворона, схватила кусок, улетела прочь и уселась на ветке. Женщина подняла невероятный крик. Мула выбежала из дома. «Что случилось, дорогая моя?» «Я только собралась постирать твою рубаху» как прилетела большущая ворона и стащила мыло. Мула был абсолютно спокоен. «Посмотри-ка на свет моей рубашки и на оперение вороны. Ее нужда, несомненно, больше, чем моя. И очень хорошо, что она смогла получить мыло хотя бы и за мой счет».